Глава 10. Утром субботы Мальцев хотел было отправить бумаги обратно, но потом решил подержать их у себя хотя бы недельку. Пусть крысы канцелярские поволнуются, а то их ухмылки ему до сих пор покоя не давали. Так и хотелось пристрелить из личного партийного нагана, расставить этих вот ни в чем не повинных граждан республики вдоль стенки и шмалять, пока патроны не кончатся, прям в их рожу противные. Но истинную причину хранения бумаг в суде никому бы говорить не стал. Члены партии такие мысли не красили. Составил докладную записку прокурору о том, что неплохо бы для расследования дополнительные сведения получить. Без данных покупателей товара, с которыми их можно было бы следить, привезенные кипы бумаги никакой важности не имели. Но прокурор в ответ на запрос ответил, мол, оснований изымать документы еще и у кооперативов с артелями в рамках этого дела нет. Ну а если есть какие-то новые факты, ты, имел человек, сначала делал новый открой. Спорить Мальцеву с ним не хотелось, хотя по-хорошему надо было бы. Корецкому на поклон тоже идти не хотелось. Сан Санч был личностью компанейской, доброжелательной и отзывчивой, но только когда дело не касалось службы. Там все эти разговоры про несчастных детишек и жалости только разговорами оставались. Чуть поскоблишь субинспектора. Кремень, а не человек. Тому, кто то бухгалтерию придумал, надо причинные места отстрелить, пожаловался он Дарье Павловне, провожая домой после воскресной прогулки. ведь же надо так научить людей запутывать. Лука Пачури умер пятьсот лет назад. Фельдшерица была чем-то озабочена заметно нервничала, хотя и старалась это скрыть. При всем желании, Павел Евсеевич, вы бы его не наказали. Откуда вы столько знаете, Дарья Павловна? Дело восхитился следователь, но фельдшерица на неуклюжую лесть не повелась. Мальцев довел предмет воздыхания до крыльца, она поднялась на ступеньку, потянулась к ручке двери и внезапно остановилась. «Помните, Павел Евсеевич, вы меня аккурат неделю назад насчет управдома нашего Сергея Олеговича спрашивали, не видела ли я, выходил он куда вечером среды?» «Да», — напрягся Мальцев. «Так я не видел ничего», — фыркнула фельдшерица и скрылась за дверью. Мальцев дождался, пока дверь закроется, сплюнул. «Не пойму, выгораживает она его или нет?» «Разберусь. Другое плохо. Я, взрослый человек, веду себя как прыщавый пацан. Надо выпить водки». Со стороны соседнего дома слышался скрежет железа. Мальцев прошел по дорожке, соединяя щеби постройки, пригляделся. Травин возле крыльца копался в своем мотоцикле. С новым управдомом следователь пить не собирался, но решил поздороваться. Ненавистный управдом инспектор был занят тем, что пытался вставить стержень с квадратным сечением в круглое отверстие и, судя по напрягшимся мышцам и скрежету, у него были все шансы это сделать. Как к нему подошел следователь, он услышать не должен был, тем не менее, сразу повернулся. «Привет, товарищ Мальцев. К искусству приобщались?» «Здравствуйте, Сергей Олегович. Не возражаете?» Мальцев присел на ступеньку рядом с Травиным, который напильником начал стержень обтачивать. «Милости просим. Как расследование идет. Узнали, чего это бандиты на меня накинулись?» Следователь помолчал немного, обдумывая, стоит ли вообще этому выпендрежнику что-то говорить, но потом решился. «Вы, товарищ, вроде в милиции работали раньше?» «Поскольку мы тут жопами на одной деревяшке сидим в наше нерабочее время, вы, товарищ следователь, можете меня называть по имени и на «ты», — изобразил улыбку на чумазом лице Травин. «Ну тогда и я для тебя неофициально, Паша», — Мальцев примирительно поднял ладони. «Вот скажи, как думаешь, зачем эти грабители вообще залезли на склад?» Неожиданно Травин нахмурился. Он тоже раздумывал, стоит ли откровенничать со следователем, который может его Травина закрыть надолго в комнате с решетками на окнах. И что ему сказать, чтобы с показаниями сделанными не разнилось? Знаешь, я тоже об этом думал, не сходится там что-то. Смотри, трое бандитов залезли на склад, связали сторожа, предварительно его оглушив, и начали грузить тюки на подводу. Но время было светлое, только-только смеркаться начало, и значит, наверняка кто-то их мог увидеть. Ограбления не в темноте лучше получаются. И вот копаются эти трое, материальные ценности таскают, сторож вдали лежит, на шухере не стоит никто. Когда я появился такой большой и красивый, они совсем не испугались. Показали дорогу, и если б я ушел, так и оставили это. Да и сторож больно ровно лежал, словно сам прилег. Сторожу черепушку чуть было не проломили, — мрачно сказал Мальцев. Но «Ну, не сразу. Объясни. Хорошо. Вот встань здесь, представь, что ты сторож, а я грабитель, и бью тебя по голове сзади. Травин показал, как он это сделает. Куда ты упадешь? На землю. Ясен пень, что не в небо летишь. После такого удара ноги у тебя подломятся, потому как сразу сознание потерял. Руки от развернувшегося тела в сторону раскидает, и валяться ты будешь в растопырку. В такой позе тебе руки свяжут за спиной и лежать оставят на животе. А тот сторож на боку, согнув колень, валялся. Если так, то удар был спереди, в живот. Сергей показал прямо на Мальцева, как бы он это сделал. И только потом, когда согнулся от удара по голове. А значит, он их видел и впустил. Или кто-то ударил сзади, когда остальные стояли рядом, и он их видел, они могли подхватить тело и не дать сразу упасть. А это сторож, ему посторонних пускать на склад неверено. Думаешь, сговор? Или документ у них был фальшивый или настоящий? Травин сел обратно. Тогда еще вопрос. Зачем бить сторожа, если есть документ, которому он поверил? Может, чтобы показательно склад обнести, тогда сторож-соучастник и по башке ему шарахнули для конспирации, но перестарались. А сами, если бы их задержали, где просто бумажкой в нос ткнули, и все. Никто же не вчитывается, видит, печати и пропускают. Обнести, чтобы недостачу скрыть? Но зачем это частнику? Считай, его же товар, смысл у себя самого красть, как думаешь? Этого я, Паш, не знаю. Участника-приказчик, может быть, на руку вороватый, вдруг вывозил со склада месяц добро, а как к инвентаризации подошло дело, решил подстраховаться. Или еще что? Я же говорю только то, что видел, а видел я не так много. Кстати, раз такой разговор пошел, как меня так быстро нашли? Я же в неб шмальнул, дома минут через тридцать прибегут, а с милицией поговорил, они, оказывается, неподалеку были. Удачно, кстати, мог бы кровью истечь. Засаду устроили, Мальц махнул рукой, чего ж там скрывать. Наводка была, что склад обнесут. Милиция затаилась на дороге, где телега могла пройти, и сигнала ждала. «От кого?» «А это тебе?» — следователь поднялся. «Товарищ Травин, знать не нужно. ни по должности. Ладно, бывай, Сергей, не буду отвлекать от мотоциклетки, а к разговору этому мы еще вернемся. Дело пока не закрыто. Да, а ты ведь теперь здесь управдом?» «Назначили. Если узнаю, что ты Дарью Павловну обижаешь или вертишься, вокруг нее закрою надолго». Травин против ожидания Мальцева не обиделся, не насупился, рассмеялся. Договорились, Павел Евсеевич, и близко не подойду. В понедельник Травина ждало новое испытание, как отвезти чужого ребенка, который не разговаривает в советскую школу. Сам Сергей в прежнюю свою жизнь в детдоме знаниями не увлекался, а его реципиент с трудом доучился до шестого класса, а потом, когда его отец умер его вовсе на учебу забил большой блестящий болт. Благо, эти самые болты, гайки, поршни и сальники интересовали местного Травина гораздо больше истории и Так что, по мнению Сергея, раз девочка научилась сама читать и кое-как писать, то и дальше могла жить своим умом, гулять на улице и вообще делать что-то полезное, а не сидеть вместе с тридцатью другими такими же детьми в тесном классе. Четверка ребятишек на то, что рассказал им Травин, не обиделась. Хотя могли бы он, по сути, их заложил. Только Лиза погрустнела, когда узнала, что ее в приемную семью отдадут. «Не кисни», — сказал ей Сергей. «Если тебе эта семья не понравится, не пойдешь туда. А если все-таки попадешь, и они будут тебя обижать, то сразу и перестану, потому что иметь дело им придется со мной». Против такого довода еще никто не возражал. Утром Сергей пораньше подвез Лизу и Емелю в школу на мотоцикле. Пацан учился в первом классе и пообещал за девочкой приглядывать. Появление будущей ученицы ее одноклассники вниманием не обошли, как обычно это происходило. Возле мотоцикла собралась стайка ребятишек. Сергей оставил Емелю, раздувшуюся от гордости, вместе с Лизой отбиваться от любопытных, а сам прошел в администрацию, чтобы отдать документы. «Не беспокойтесь, первый класс у нас тихий», – заверил его зауч, молодая женщина с кудряшками и комсомольским значком. «Есть даже пионерский отряд, дети-то разного возраста, некоторые только в 11-12 лет первую букву писать учатся. Хорошо, что вы, товарищ, за сиротками приглядываете, время сейчас сложное, хотя жизнь налаживается. Я напишу список, чего купить нужно и передам вместе с девочкой». Особенно с бумагой и карандашами проблема, чуть ли не на кусках обоев пишут. Директор даже хотел из книг вырвать свободные листы. Кое-как отстояли нашу библиотеку. Хорошие книги, а не всякую буржуазную чушь, вот ее не жалко. Тут и библиотека есть. Травин уже к двери потянулся, чтобы уйти. Вместе с городским архивом. Когда революция была, свезли сюда бумаги, да так и оставили». Часть первые годы сожгли и топить, ведь надо было чем-то. Остальные потихоньку забирают для своих нужд. Вот, к примеру, отдел ваш час домам интересуется. Но то, что к временам царизма относится, похоже, никому не нужно». «Что, так никто и не интересуется?» «Нет», – зауч покачал головой. «Историк наш, Иван Андреевич Топольский, иногда копается, сортирует, но, похоже, уйдет это все тоже в печь, как пережиток проклятого прошлого». «А этот ваш Иван Андреевич что, в истории города хорошо разбирается?» Лучше бы он так в новой революционной истории разбирался. Нервно дернул плечами зауч. Держим его по причине возраста, не выбрасывать же на улицу. Ни молодых специалистов никак не дождемся. Обещали на его место прислать из Москвы, но так пока и нет никого. Травин достал из кармана серебряный кругляш. Нашел тут вещицу, вот интересно, кому она принадлежала. «Это вам, товарищ, точно к нему. Идите в шестнадцатый кабинет, там номер мелом на двери написан. У Ивана Андреевича только второй урок будет, а сейчас он у себя сидит, все пишет чего-то». По тону заучи было понятно, что она такое не одобряет. «А как освободитесь или, если нужда какая, заглядывайте почаще? И надо вам выступить с рассказом о войне, у нас актив собирается, герои революции иногда заглядывают, да и я бы послушала с удовольствием». Сергей пообещал, что обязательно расскажет, как только разберется с Непманами, и пошел искать Топольского. Историк нашелся там, где Завуча сказала. Просторный класс с кафедры был практически пуст. Только в углу возле окна за столом сидел старичок в опрятном костюме и что-то писал, обложившись книгами. На появление трави он отреагировал нервно, прикрывая исписанный лист рукой. «Что вам угодно? Я занят, вы же видите!» Сергея смутить было трудно, он пододвинул стул, присел рядом с Топольским, отчего тут нервно икнул. Достал из кармана пуговицу и в двух словах объяснил, где ее нашел. Старик оживился. «Дом купца третьей гильдии Мошнева», — тут же сориентировался он. «Отличное здание, скажу вам, построено в шестидесятых годах прошлого века и до революции было, почитай, в одних руках. От отца к сыну передавалось». Но кто и побрякушки, что вы нашли, никакого отношения не имеет. Ни Сава, Нилович ни Мошнев личного герба выслужил, ни его внук, который в Белую гвардию подался и где-то сгинул. Знаете ли вы, молодой человек, что всех знатных людей в России записывали в родословные книги, которые состояли из семи частей? Тот герб, который вы мне показываете, выглядит довольно древним, и его обладатель наверняка находится в четвертой или шестой части. Смотрите, подковый крест явно польского происхождения. Многие поляки, или тогда еще Литвины, перешли на службу к царю Михаилу Федоровичу до да сынку его, Алексею Михайловичу. Да и потом, до того, как Польша в состав Российской империи вошла, часто подданство меняли. А уж когда частью российского государства стало, так всех и внесли, почитая ляхов этих, там треть не меньше. И что, родословные книги такие в архив есть? «Бог с вами!» – замахал руками историк. «Откуда здесь? Мы же город провинциальный. У нас только алфавитные списки для дворянского собрания составляли. Этим уездный предводитель занимался упокой его душу. Я-то раньше аптекарем был, а архивом так развлекаюсь для души. Знаете что? Если вдруг попадется что-то похожее, я вам сообщу. Вы заглядывайте иногда, а вдруг что-нибудь найду. У вас все?» Историк аккуратно перерисовал герб, вернул пуговицу травину, демонстративно перевернул страницу книги и громко заскрипел первым, показывая, насколько он занят. Пока Сергей мотался по городу, распугивая коммерсантов, он обдумал разговор с Мальцевым. Похоже, следователь в раскрытии дела особо не продвинулся, и о четвертом участнике ограбления ничего не знал. Куда делся бородатый, может, неизвестно, но если он остался жив, то обязательно всплывет где-нибудь. Фигура колоритная, да и воровское дело такое, что если уже занялся, то бросить трудно, затягивает. Постепенно выстраивалась цепочка личностей, которым до травина было дело, а следовательно и ему до них. Во-первых, этот бородатый. Найти его пока не представлялось возможным. Если выжил, то в город не поедет, пока все не уляжется, а по окрестностям его искать дело гиблое. Во-вторых, рябой брат Любы. Сергей после слежки пару раз с ним виделся в доме у Акимкиных. Но тот виду не подал, что им Травиным интересуется. Даже наоборот, как-то сторонился. Значит, те, кто его послал, или узнали, что хотели, или послали следить кого-то другого, поопытнее и понезаметнее. У Любы Сергея выяснилось, что Сенька водит дружбу с местным варьем, особенно у него в приятелях некие кучер и весло. Первого звали Иван Кудрин, второго — Гриша Лодочников. По словам машинистки, эта парочка занималась мелким воровством. То угонят телегу, разберут и продадут, то Непман обнесут. Ничем серьезным они, опять же, по уверениям Любы, не занимались, но думалось Сергею, откуда ей знать. Про эту же парочку Петя говорил. Значит, третьими были эти кучеры весло, не могли те, кто нанял Сеньку, мимо них пройти. Значит, еще и наниматели прилепились. Кроме как на складе, Травин тут нигде в чем-то криминальном не засветился. Вполне возможно, эти наниматели и были настоящими организаторами ограбления, а где одно, там и остальные. Про то, зачем это частникам была у Сергея кое-какая слишком размытая, на уровне предположений и догадок и пока еще не оформившиеся, нужно было только проверить кое-что. И тогда в выстроенную цепочку могли добавиться новые персонажи. Еще одну идею подкинул владелец чайной, в которую Сергей заглянул перекусить, а заодно и проверить на предмет сохранности народного имущества. С тех пор, как Панченко помер, спокойней стало. Толстощекий коммерсант только что низко уже лес, стараясь изобразить образцового арендатора. И пел, как соловей. На него, как и на других, кого Сергей проверял, при виде инспектора нападала разговорчивость. Нападения на наших прекратились? На кого это на ваших? Травина смотрел подсобные помещения, тайных борделей не нашел и принялся за инженерные системы. Но коммерсантов. Уж мы стараемся, чтобы все требования новой власти выполнить. Аж ночами не спим. Так этот Панченко местным бандитам был, в страхе весь уезд держал. Говорят, он и резал, а его подручные помогали, да и милиция его ножик нашла. Вроде как этого поганого убийцы. Что ж Макрушник на склад-то полез? Сергей постучал по трубе, прислушиваясь. Да кто его знает, хорошо наша доблестная милиция его пристрелила, и теперь хоть спать спокойно сможем. Вы, товарищ инспектор, хорошенько все смотрите, будьте уверены, я за состоянием городского имущества слежу пристальнее, чем за своим. Проверим кратко ответил Травин и вышел на улицу, чтобы осмотреть систему водостока. Толстощёкий выкатился за ним. «Мой кум в милиции работает», — как бы, между прочим, сказал он, чтобы подчеркнуть, что у него тоже есть связи среди местной власти. «Так он говорил, что они же и банк ограбили». «Так если он помер, то как мог банк ограбить?» «Вот», — коммерсант важно поднял палец, хотя объяснить, как мертвец мог обнести учреждение, не сумел. Ему самому это тоже было непонятно, но важность информации от уполномоченных органов логику перебивала. К тому, что болтал владелец чайной, Травин особо не прислушивался, выписал небольшой штраф за забитый листьями сток и на этом ограничился. Но про Панченко, который его чуть было не прирезал, слова в памяти удержал. Выходило, что и бывших владельцев дома бандит с поддельниками мог пришить, а значит, вполне возможно, и бородатый мужик тоже был в этом замешан. Еще месяц назад Сергей бы поднял протоколы допросов и осмотр мест происшествий и смог бы хоть какую-то картину в голове сложить. Но сейчас оставалось только гадать, что на самом деле произошло. В этом свете разговор со следователем приобретал новое значение. Мальцев как бы сам сделал шажок в его сторону, и Травину оставалось шагнуть навстречу. К материалам расследования его, скорее всего, не допустили бы, но дружеского общения никто не отменял. Он поделится своей информацией, следователь своей. Так, глядишь, и найдут они что-то новое. К услугам следователя была рабочая крестьянская милиция, уголовный розыск, дактилоскописты, фотографы, судмедэксперты и делопроизводители, а у Травина оставался только он сам. Две ниточки, за которые он мог потянуть, это, во-первых, кучер с веслом, а во-вторых, ресторация Левадия, в которой накануне ограбления банка ужинали сын Афанасия и двое залетных. Может, они не связаны никак, были друг с другом, а может, в тугой узел затянут, и этот Травин собирался выяснить. Если отловить эту Ваню Кудрина с дружком было просто, Люба их знала и при случае могла показать на улице или рассказать, где их искать, то вот с рестораном могли возникнуть сложности. Само здание тоже принадлежало уезду, и поначалу Сергей хотел воспользоваться своим служебным положением, чтобы туда зайти и выбить из половых и прочей шелупони все, что они знали. Но Кац об этом даже и слушать не хотел. «Участки распределены», — строго сказал он дымя трубкой. «Это хорошо, что ты, Сергей, такой активный трудолюбивый, но этим занимается другой инспектор, Филькин, и тебе лучше на его участок не лезть». «Хлебное место?» Травин криво улыбнулся и тут же пожалел. Потому что следующие десять минут Кац читал ему лекцию о принципиальности и социалистическом контроле. И о том, что некоторые ретивые товарищи могут только дров наломать, а для сложных дел нужен опыт, которого у некого молодого инспектора седьмого разряда гулькин нос. И что Совет народных комиссаров для таких, как он, подарок сделал, не разрешая переводить на разряд меньше. И что он, товарищ Кац, тут и поставлен партией с полкомом и народным комиссариатом внутренних дел республики, чтобы организовывать вот таких чрезмерно увлекающихся работников, направлять их на путь строительства коммунизма. С чего это тебя в ресторацию потянуло? Наконец выдохся, Лев Аверьянович. Так девчонку на шею посадили, объяснил Сергей. И еще считай трех пацанов, которых на чердаке нашел. Они каши не просят, но глаза-то голодные. Жалко мне их, а с ресторацией какие-никакие объедки можно взять или мелочь для дома. Хотя сам теперь понимаю, глупые мысли упаднические. Тот и оно. Начальник коммунхоза выпустил особо большой клуб дыма, который поглотил Сергея целиком. Ты по молодости на себя взваливаешь абузу, а потом не знаешь, как с этим разобраться. Какого рожна ты в отдел просвещения поперся? Хорошо, если девчонку в приемную семью до зимы отдадут, а то привыкнут, что ты о ней заботишься, и повесят на шее надолго. Вроде парень ты не глупый, иногда дурак. Да и зачем детям икра перепилами? сам по сути? Им здоровая пища нужна, сметан, там молоко, масло сливочное с ситным хлебом, да супы наваристые на говяжьей косточке. Это ты у торговцев взять можешь из подручней, проблем меньше. Ремонт-то как движется? Никифор вернулся в город через несколько дней после того, как очнулся. Барин приехал в тот же день, наказал отлеживаться, до да дресок дал, куда ему обратиться, если что. И посоветовал Борду отстричь на всякий случай, если вдруг Врагожск соберется. Долгий отдых и хорошее питание свое дело сделали. Уже в воскресенье бородатый мужик стал на лицо лысым, побледневшая за время беспамятства кожа слилась по оттенку с той, что была под бородой. И то, что Никифор еще недавно щеголял обросшими подбородком и щеками, заметно почти не было. Только мать охнула, увидев сына во всей красе, да отец выругался и сплюнул, мол, не делай это с голым лицом ходить, так только всякие городские бездельники шастают. Уже во вторник сел он на попутную телегу и к полудню добрался до дома 98 на Богородской улице. Барина на месте не оказалось. Уехал он по делам. Старший из двух друзей, Георгий Николаевич, впустил мужика в комнаты, предварительно осмотревшись. Разминулись вы с ним буквально на полчаса. А ты, Никифор, исхудал и помолодел, аж не узнать. Преобразился, совсем другой человек. Молодец, не нужно, чтобы тебя познал кто-нибудь. Как велено было. Повезло Леониду Павловичу с тобой. Верные люди нынче редкость. Хорошо, что ты зашел, дело есть для тебя. Вы, когда склады обносили, кое-что себе оставляли, так подельник твой хабар в золото обращал и складывал куда-то. Знаешь об этом? Никифор кивнул. А не доложил, почему? Так мое дело маленькое, — начал оправдывать сон, — Проследи, чтобы чего лишнего не сделал и чтобы все, что оговорено, передал. А что сверху, не стал я пока говорить, следил, чтобы убедиться. Прости меня, дурака, в червонцы он все перевел золотые, говорит, меньше места занимают. Да чего там, деньги-то не маленькие, но ты прав, твоя роль в другом состояла. Мы, Никифер скоро отсюда уедем и вернемся не скоро. так хотим тебя вознаградить за верную службу. Ты это золотишко найди, треть себя оставишь, остальную барину отдашь. — А потом, ну как отыщешь, из города уезжай. С деньгами тебе и в столице рады будут, и на дальнем хуторе. Только на наличностью не свети, веди себя с умом, хозяйство организуй, да бы батраков не нанимай. Сейчас с этим все хуже и хуже будет. Мужик кивнул. — Сумлеваюсь я, ваш высок благородие, что отыщу. Мест несколько, пошугать надо. Тогда точно узнаю. — Ты про благородие забудь, мил человек? — Простите, барин, вырвалось. — И про бар тоже не вспоминай. Товарищ, помнишь? Да, товарищ. Молодец. Мы теперь в этой стране совету все равны, так партия большевиков учит. Смотри, Никифор, если попадешься, про нас молчи. Но если надавят, скажешь, так, мол, и так, закупщики приезжали в город за мануфактурой, помогал грузить ткани на подводы, деньги зажали Волчи, ты приходил, требовал, грозился по мордасам надавать, вот мы расплатились. А вот если про бритву спросят, да вдруг к стенке прижмут, скажешь, нанял тебе на один раз, ты на телегу перенес хабар и ушел, что потом было, ведать не ведаешь. Про остальные дела молчи, и как рыба, не было их никогда. Ты, мой друг, вообще нигде не всплыл. Охранка тебе не знает и не ведает. Видел тебя только один человек, и он пока про тебя молчком. Таится. Сам считай замаран. Уж постарайся ему на глаза не попадаться, пока тут гуляешь. Договорились? Обижаете, барин. О, простите ради Христа, товарищ. Ох, Георгий Николаевич вздохнул. Ничего, привыкнешь. Мы-то привыкли кое-как. — Времени тебе неделя. Если не найдешь золотишко или решишь потом себе прибрать, так и будет. Серчать мы на тебя не станем. — Да и что же вы такое, ба...» товарищ, говорите? У меня же совесть есть. Неужели я Леонида Павловича и вас обмануть могу? Да не в жизнь. — Дело твое. Мы тебе, Никифор, доверяем, почитай, как себе самим. Леонид Павлович за тебя головой поручился, поэтому я так откровенно с тобой разговариваю. Да ты меня знаешь. Если я что сказал, так и будет. — Знаю. Никифор помрачнел, хоть вид не показал службы это хорошо, когда барри щедрый, в десятер лучше. Но не вот такие, как этот. Пришибет словом тараканы и не поморщится. Покойнику-то никаких денег не нужно. Рад стараться.